— А мне она кажется очень красивой, — сказала она. — О, какая же тут красота, мама! Эти цвета ужасно смотрятся вместе. Господи, а жакет у тебя? Он сзади весь в складках. Когда ты научишься, наконец, носить одежду по-человечески? — К твоему сведению, я ее ношу по-человечески. Ты бы лучше сама учился одеваться как следует, не выпендривалась, как бог знает кто. Последние слова вырвались, у миссис был почти помимо ее воли. Слишком нервной и расстроенной она была в этот день. К тому же в семье у них, когда она была девочкой, про каждого, кто держал себя вот так же самоуверенно и фасонисто одевался, говорили, что он выпендривается. Винни, впрочем, не очень смущало, что мать о ней так отозвалась. Она лишь фыркнула в ответ, как и полагается реагировать на подобные вещи настоящие леди. Но слово, произнесенное матерью, привлекло внимание мистера Мабла. Он тоже был настроен нервно. Не смей так разговаривать с матерью Винни, подняв голову, сказал он. А ты не вмешивайся, бросила ему Винни. Она сильно дернула за рукав злополучного жакета, поскольку была очень раздражена, и, шов в одном месте, с треском лопнул. Но ведь жакет все равно так ужасно сидел на матери. Миссис Мабл растерянно смотрела на порванный рукав. Винни, конечно, не хотел ничего дурного, но мистер Мабл вскочил на ноги. Поосторожней ты! крикнул он. «Это ты» все и решила. Она прозвучала слишком презрительно и грубо. не чувствовала, что она возвращает ее в те мрачные времена, когда она еще не училась в Беркширской школе. Она смерила отца взглядом с головы до ног, а поскольку достойный ответ не пришел ей в голову, она сделала нечто куда более эффектное. Не говоря ни слова, она отвернулась и выпятила нижнюю губу, но не слишком, и это тоже было многозначительно. Дескать, иного отеца не стоит» и лицо ее приняло выражение, как у взрослые леди, которые оскорбили и унизили. Это было больше, чем способен выдержать нормальный человек, особенно если этот человек за минувшие дни в должной степени пропитался виски. Мабл схватил дочь за плечи и повернул ее к себе. «Еще слово, и ты очень даже пожалеешь об этом! Ты ведь еще не взрослые, не забывай!» «Не взрослый?» — язвительно переспросила Винни. «Я не взрослая. Так ты увидишь сейчас, взрослый я или нет?» «Плевать мне на ваш дурацкий дом, и на вашу дурацкую мебель, и на ваши дурацкие шляпки! Посмотрите на себя, как вы выглядите!» Она снова смерила их взглядом, теперь уже обоих с головы до ног. Пришло время, когда миссис Мамбл должна была бы предпринять решительные шаги для сохранения мира. Это был последний момент, когда она могла встать между отцом и дочерью и не допустить развития скандала. Но она тоже была слишком рассержена. К тому же она понимала, что слова Винни насчет мебели задели отца за живое. «Дрянная девчонка!» — сказала миссис Мабл, «Как ты смеешь говорить с нами таким тоном? Ты должна благодарить нас за все, что мы сделали для тебя!» Винни не придумала ничего, кроме как повториться с девкой. «Ах, благодарить!» Но этого было достаточно. Важно было не что она сказала, а как. Винни и без того держалась высокомерно, а ее гортанное произношение безмерно раздражало родителей. Отцу оно неприятно напоминало времена, когда он служил в банке, и все помыкали им, как хотели. У матери же оно поддерживало сознание того, что дочь справедливо критикует ее платье. У нее возникло скверное ощущение, что Вин не знает, что говорит. Первым пришел в себя мистер Мабл. «Да, благодарить!» — сказал он угрожающим тоном. «И за одежду, в которую ты одета, и за школу, в которой учишься, и за все прочее! Учти это!» Винни, однако, закусила дела. «Значит, я должна вас благодарить, да? Так вот, больше я вам ничего не должна, запомните! Я уйду отсюда, уйду сию же минуту, если так! Уйду и все!» Может быть, она думала, что эта угроза заставит их уступить. Они пожалеют, что наговорили ей резкости.